«Так не нужно писать, это лишняя переписка, трата времени, можно скорее...» «Гадят!» «А контракт-то подписан, не изгадились, сказал Тарантьев. «То уж, конечно, свято. Выпьем, кум. Вот пошлет затертого в обломовку, тот повысосит немного, пусть достается потом наследникам». — Усть! — заметил Тарантьев. — Да наследники-то какие! Троюрдные! Седьмая вода на киселе! — Вот только свадьбы боюсь! — сказал Иван Матвеевич. — Не бойся, тебе говорят! Вот помяни мое слово! — Ой, Ли! — весело возразил Иван Матвеевич. — А ведь он пялит глаза на мою сестру! — шепотом прибавил он. — Что ты! —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 Её хоть ударь, хоть обними, Всё ухмыляется, как ложь навёз. Другая бы, ой-ой, Да я глаз не спущу, Понимаешь, чем это пахнет.